Вплоть до четверга так никто и не пришел перекапывать заднюю лужайку Равно как и полиция не проявляла ни малейшего интереса к сточному колодцу. К этому времени находившаяся в земляничной бочке Дороти, что называется, дошла до кондиции. Да-да такой, что мне уже не помогали даже те ароматизирующие соли и аэрозоли, которыми я ее обильно сдабривал. Наконец, днем в четверг пришли трое мужчин, решивших такие заняться компостной кучей. Но при этом... Они зачем-то выкопали на том самом месте, где она раньше находилась, яму трехметровой глубины. По их словам, так им приказал лейтенант. Они уже собирались было начинать загружать в нее компост, когда мне в голову пришла мысль использовать их мускульную силу. К этому моменту подошел и хирп, чтобы просто поглазеть. Пока мы с ним подтягивали принесенное мною пивко, я попросил рабочих оставить яму такой, какая она есть. «Знаете, парни, — обратился я к ним, — моя жена всегда хотела посадить в саду плакучую иву. А поскольку яма в сущности готова, я хотел бы посадить дерево именно сюда. Пусть это будет, я чуть было не сказал памятью, хм, сюрпризом, когда она наконец вернется. Я знал, что за ночь успею перенести туда тело, и как следует закопать его, после чего уже днем спокойно уложу сверху компостную кучу. Если полицейские копатели доложат Делони о том, что оставили яму открытой, якобы для того, чтобы я посадил в нее Иву, но после этого передумал, что в свою очередь вызовет у него какие-то подозрения, я бы всегда смог объяснить ему, что идея в отношении посадки дерева оказалась спонтанным импульсом, и что после некоторого раздумия я все же решил отказаться от ее осуществления». Когда на следующий день Херб, вооружившись лопатой, стал помогать мне сооружать компостную кучу, я также сказал ему, что передумал сажать дерево, так как было бы неэтично заниматься этим вблизи от соседнего Хербажа участка, поскольку крона высокого дерева неизбежно станет отбрасывать на него не всегда желанную тень. На следующий день наконец-то заявился усач. На сей раз в одиночку. К его приходу мы уже успели как следует оформить компостную кучу, которую я к тому же снабдил навозом и обильно полил водой. Так что курившиеся на дни ароматы с лихвой перешибали все те, которые исходили от тела Дороти, пока я перетаскивал ее из земляничной бочки. Усач поначалу хранил молчание, лишь ходил по заднему двору, изредка приседая, чтобы оглядеть лужайку или же расположившиеся там цветочные клумбы. Затем на свет была извлечена та самая вездесущая записная книжка, тут же поднесённый им самому носу. — Полиция до сих пор не перекопала ваш погреб, не так ли? — спросил он. Услышав звук щелкнувших челюстей, я понял, что за секунду до этого мой рот успел раскрыться нараспашку. Я устремил на него долгий взгляд, а потом сглотнул обильную порцию слюны. И прокричал, да-да, именно прокричал. — Кто? Чего не перекопал? Он моргнул. Снова поднял свою книжицу и с несколько обиженным видом запинаясь повторил. — Ну, полиция до сих пор не перекопала ваш погреб, не так ли? — Полиция! — проревел я. — Вы говорите о них так, словно сами не имеете к ним никакого отношения! Его ответом послужило короткое «хм», после чего, пока я стоял с выпученными глазами, он забрался в свой неприметный форт 51 -го года выпуска. И укатил. Лейтенант от души хохотал. Мне тоже было весело. Направляясь в полицейский участок, я весь кипел от переполнявшего меня негодования. Однако, по мере приближения к упомянутому зданию, успел заметно остыть. — Усач в самом деле никогда не имел никакого отношения к полиции, — объяснил Делани. — Может быть, когда-то он занимался чем-то схожим, но ну, я не знаю. — Вы, наверное, слышали о пожарных любителей. Ну так вот, в данном случае мы имеем дело с таким же энтузиастом. Но только он не пожарный любитель, а детектив, расследующий убийство. Когда он впервые подключился к этому делу, мы его вообще не замечали до тех пор, пока один из наших парней не обратил внимание на то, что он начертил прям-таки топографическую схему заднего двора вашего дома. Мы его тогда послали куда подальше. Но в ту же ночь нам кто-то позвонил и сообщил, что наш подозреваемый, то бишь вы, один и в полной темноте что-то копает у себя во дворе. И еще порекомендовал нам потихоньку прокрасться к вам и подождать, пока вы не закончите свое занятие, чтобы можно было прихватить вас вместе с трупом. Разумеется, с тех пор мы уже иначе стали относиться к попыткам этого самого усача повсюду собачь свой нос. А что? Ну и правду хорошее прозвище вы ему придумали, усач. «Кстати, мистер Дэвис», — продолжал Делани, — «мы ведь тогда и в самом деле чуть было не перекопали вашу лужайку. Но когда выяснилось, что сумма, на которую была застрахована ваша жена, оказалась в сущности незначительной, а помимо этого у вас не было серьезных мотивов убивать ее, мы решили, что пока не настало время для столь демонстративных действий. Когда же соседи чуть ли не в один голос?» Стали нам рассказывать, как вы, словно раб на плантации, ежегодно корячились над своими лужайками. И при этом отметили, что у вас в этом году получился особо красивый газон. Мы вообще отказались от ранее задуманного мероприятия. Так что мы до сих пор понятия не имеем, что случилось с миссис Дэвис. Кроме того лишь, что она бесследно исчезла. Выйдя из полицейского участка, я испытал такое большое облегчение что даже был вынужден остановить машину за несколько кварталов от своего дома, чтобы сосредоточиться и постараться изобразить на лице выражение жестокого страдания. Едва оказавшись у дверей собственного дома, я увидел стоящий напротив калитки Херба Гортона грузовик с эмблемой одного из магазинов, занимающихся продажей растений. С заднего борта кузова свисала крона крупного дерева, простиравшийся к самому двору моего дома, где лежала та самая компостная куча. Точнее, к тому месту, где она находилась ранее. Навстречу вышел Херб Гортон. По-отцовски положив мне руки на плечи, он прерывающимся от волнения голосом проговорил. «Миллер, старина, после того, как вы упомянули мне, что Дороти всегда хотела иметь у себя в саду плакучую иву, мы с соседями решили скинуться и купить вот это вот деревце. Пусть это будет своего рода выражением наших чувств» которые мы всегда питали к тебе и Дороти, где бы она ни находилась. Тем более сейчас, когда ты переживаешь такие тяжелые времена. И не волнуйся насчет того, что ее крона будет немного зависать над нашим участком. Ничего страшного в этом нет. А знаешь что? Давай пойдем туда сейчас и понаблюдаем за тем, как ребята будут выкапывать для нее яму. Как ты на это посмотришь? Ребята, они споры, так что особо долго нам ждать не придется. Конец рассказа читал Владимир Князев.